«При варке из кадьячек!» — пролепетал растерянно, стараясь не привлекать внимания остальных миссионеров, а за спиной махал рукой дружкам, чтобы убрали с глаз девку. «Каюрки дома ходить в одежде не приучены!» — чуть не всхлипывая, пробормотал Баранов. «На кухне жарко!» Отец ювеналий, грозно кашлянув, качнул кудлатой головой и молча пошел следом за монахами. Напаренные, краснолицые, чувствуя чистоту тела после корабельных неудобств, миссионеры вошли в казарму. Там было многолюдно. Белой скатертью накрыт стол, на нем самовар, пироги, икра, печеные и вареные яйца, китовый жир, ягоды, грибы с тарелкой величиной и без единой червоточины — Рыба солёная, вяленая, варёная, печёная, жареная прислуживали за столом. Те же приварки из садьякских девок, затянутые по приказу управляющего в русские платья и башмаки, выглядели они не лепей подкованных коров. Достервенело чесались, запускали свободные руки то за спину, то под подол. Так чинно не вкушала Меся. Как спокойно не ел батюшка архимандрит, вдруг подавился и закашлял, натужно выпучивая красные глаза на две козармы. Без неё, с парящим блюдом на подносе, веляя бёдрами, шла ко дьячке, чтобы блюдо не жгло рук, она прихватила его полами юбки и задрала оную до самого пупка меж отоированных лежак чернило стыдное место бессовестно надвигаясь на миссионеров едва закончился ужин баранов откланился ссылаясь на то что духовным надо отдохнуть засидевшихся гостей вежливо вытеснили с казармы всё понять могу Одного не вразумет Господь грешному мне. Ох, жаловался братьям отец Иоасаф, когда остались они одни, народ тёмный, нравы скотские. Но почему наши не смущаются, глядя на бесстыдство диких? Настала нередкая для октября в этих местах тихая ночь без ветра и дождя. Светились высокие звёзды, луна на ущербе сияла как фонарь Кулибина, но с полуночи затянуло небо облаками. Погасли последние светлячки звёзд, и луна куда-то пропала, зашла ли, за облако спряталась ли. Запахло в воздухе сыростью и снегом. Поднялись монахи раны и стали готовиться к обедню. Кэжэрма набивалась русскими и дикими размалёванными сажа и краской по детски любопытными до всяких зрелищ. Алиуты начали было раскуривать рубки, на них зашикали, снимали с голов кяков плетёные из коренья в шаляпы. Вдруг Иеродиакан прошептал на ухо Ирмонаху Ювеналию: "Откуда так спиртом пахнет?" Тот потянул носом Действительно пахнет. Он внимательно оглядел лица обступивших его людей и к ужасу своему заметил, что добрая половина успела приложиться с утра к змею. О догадке иерманах прошептал архимандриту. Тот вздохнул, перекрестился на развешанные образа. Придется терпеть, после бороться будем. Со сторожевой башни дали сигнал. Пакетбот Северный орёл и Якутская партия, возвращаясь с промыслов, вошли в залив. Баран, стоявший в первом ряду переполненной казармы, вынужден был откланяться и уйти. Постепенно начала редеть толпа молящихся и глазеющих диких. Последних было уже больше, чем своих. К исповеди подошли десятка дво русских. Узнав, что причащают вином и хлебом, дикие стали толпиться, нарывая втиснуться один в перед другого. Толмач объяснял, что к причастию святых тайн допускаются только крещённые. Но объяснил плохо. Дикие требовали крестить их и постарей. Послеитувшиеся монахи решили отложить все насущные дела и начать крещение. Ссой с Василием вышли из казармы. Тимофей Караканов, прибывший раньше этого лекарев на Голице Измайлово, давно уже выбрался на свежий воздух без причастия и потягивался, разминая задервеневшую от долгого стояния спину. На берегу чёрными рыбинами лежали байдары прибывших портовщиков. Промыщные перетаскивали в пагоузы добытые меха, котлы, мешки, сдавали оружие начальнику гарнизона. Возле колониального запасного магазина гудела разношёрстная толпа. По традиции и по договору Баранов подносил почарки перед авчякам, даёнам и старшинам вернувшихся партий, расспрашивала промыслых. Он сам уже был на веселе, И верные его дружки тоже. Передовщики Егор Портов и Демид Куликалов сидели особо по правую руку от управляющего. Им обветренным и оборванным особая честь. Партия вернулась с богатой добычей, привезла подтверждение мира с якутатами и 15 почётных заложников омонотов.